Турм ПОТЕРЯННОЙ ПОЗИЦИИ Я подождал полчаса и несколько раз безуспешно попытался вызвать Скорлину на связь. Быстро темнело, и я попросил Пегаса сделать вечернюю съемку, пока еще было видно хоть что-то. Кроме того, что там все покрыто трупами, мы ничего не увидели. По всей позиции было разбросано несколько десятков наших и украинских солдат. Окоп, в котором был Скарлина, был завален, и я не смог разглядеть, жив он или нет. Движения со стороны противника тоже не было видно. Нужно было поторопиться и принимать решение. Крапива Гонстеблю. На связи. Связь позиции потеряна. Я собираю группу и иду туда сам. Ставлю тебя в курс. В это время Бас стал подавать мне сигналы, что тоже хочет пойти в бой отбивать эту позицию. «Командир, тут Бас тоже хочет со мной пойти?» «Нет», – жестко отрезал он, – «пусть занимается своей работой». Бас надулся и погрустнел. В ответ на это я пожал плечами и выключил рацию. «Ну, ты сам все слышал». Мне нечего было добавить к сказанному командиром. Я перебежал к пивбару и встретил там Леху магазина, который слушал весь день наши переговоры по рации. «Констебль, я с тобой пойду», — сказал он, как отрезал. «С командиром я все решу». Он вышел на связь и как-то легко договорился с Крапивой. Леха оставил старшим деда, и мы пошли дальше. «Короче, план такой», — стал я предлагать вариант. «Потихо мы подползаем, смотрим, что там. Если что, просто забросаем их гранатами». «Как скажешь», — просто сказал Леха. «Если не сейчас...» то завтра они опять там окопаются, и все наши старания и потери будут впустую. Мне было привычно страшно идти в накат, но этот страх не обезоруживал, а мобилизовывал. Добравшись до центрального Жениного блиндажа, я забрал группу из пяти человек, которые руководил Миннеаполис. О, здорово, командир-однодневка. К этому моменту Миннеаполис имел уже три ранения. Как только он становился командиром группы, в первом же штурме его легко трехсотило, и он уезжал в госпиталь. «Я же не виноват», — надулся Миннеаполис. «Да я шучу!» Я хлопнул его по плечу. «Короче, мужики, вот четыре теплока». Я раздал бойцам приборы ночного видения. Сейчас подползаем к позиции и смотрим, есть там хохлы или нет, а дальше по обстоятельствам. «Может, утром, командир? Темно очень?» От лица всех стал спрашивать один из бойцов. «Поверь, мне тоже очень страшно, но сейчас есть хоть один процент, что их там нет. А утром этого процента не будет. Утром придется штурмовать по новой. Смерть и ранение тех, кто стерся сегодня, окажутся напрасными». Спокойно объяснил я им. Мы подползли к позициям максимально близко, и два бойца первыми запрыгнули в траншею. Я лежал и пытался в ночник рассмотреть тепловые сигнатуры, которые исходят от живых людей. Не было ни одного блика. Мертвые не отсвечивают. Констебель Минниаполису. Никого нет, только темно очень. Хорошо, обрадовался я. Мы с Лехой и остальными перебежали открытку и запрыгнули к ним. Скарлину мы так и не обнаружили, и я боялся, что его рация осталась у украинцев. Он лежал дальше в одиночном окопе, который был завален трупами. Мы нашли много оружия и взяли первый трофейный М240 – американский штурмовой пулемет. Это был верх оружейного искусства. Если сравнивать его с машинами, то это был прекрасный спорткар. Сбоку у него был выгравирован лазером QR-код, при наведении на который ты попадал на сайт с подробной информацией о месте и фирме изготовителя. Пулемет был практически нулевый, и именно он долго не давал нам покоя. Задолбали они нас этим пулеметом. Теперь он будет стрелять в другую сторону, сказал Леха и, будучи любителем красивого оружия, нежно погладил его. Короче, мужики, отползите метров на 20 на край леса и там окопайтесь, сказал я. Я понимал, что ставлю им тяжелую задачу окопаться в январе месяце в промерзшей земле было очень сложно. Не спите и копайте, потому что утром они вернутся. Бойцы понимающие кивали. Сегодня нам повезло, что обошлось без боя. Как говорится, — продолжил Леха, — лучший бой — это бой, который не состоялся. Как рассветет, и вас не будет видно в теплоке, нужно найти Скорлину и его рацию. Группа отползла окапываться, чтобы не сидеть на пристреленных позициях, и взяла под контроль пересечение трех дорог. Оставив им пулемет, я вернулся в расположение. Мы решили подождать до утра и не перепрошивать наши станции. Мы шли по позициям к пивбару, и бойцы, которые следили за ситуацией, встречали нас уважительными взглядами. Блин, констебль, красавчик! Уважуха, магазин за смелость! Для них было важно, что командир, как и они, ходит в бой и не прячется за их спинами. Мне было неловко слышать похвалу, так как особо мы ничего не сделали. По дороге назад я сделал доклад командиру, что опорник наш. Принял, сухо ответил Крапива, но я знал, что он доволен работой ребят. Меня пронесло. Я жив. Интересно, сколько раз мне еще повезет? И когда это везение закончится? Размышлял я на ходу о себе и превратностях судьбы на передке. Последняя неделя была изматывающей и адской но мы по-прежнему здесь и даже продвигаемся вперед.